Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Михаил Атаманов. Искажающие реальность 3. Введение. Планы врага. Па-Лин-Ту. Столица первой директории. Дворец соправителя Тумор Анхулафина. Малый зал совещаний. Таким образом, уважаемый соправитель Тумор Ан-Хулафин, этот вариант стратегами-прорицателями также признан неудачным. Наши войска увязнут в обороне противника и не смогут в какие-то разумные сроки достичь поставленных целей, что напрочь лишит нас эффекта внезапности и позволит противнику подвести резервы и отразить атаку. Выступавший молодой маг-прорицатель Мак-Пиу Унрой Взмахом руки отогнал помогавшего ему вести выступление летающего дрона-ассистента, почтительно поклонился руководившему совещанием старому магу и отошел к группе из дюжины других советников, позволяя соправителю рассмотреть карту и все спокойно обдумать. Великий маг и один из трех соправителей человечества Тумор Анху Лафин сегодня был раздражен и слушал выступления каждого нового докладчика со все более мрачным видом. Но на сей раз критики с его стороны не последовало. Советник МакПиУ Унрой, несмотря на достаточно юный возраст, был одним из самых талантливых правительцев современности, способным глубокому многоступенчатому анализу линий судьбы, и его предсказаниям можно было верить. Долго размышлять соправитель не стал и велел сбросить с тактического экрана лишние метки, вернув позицию к изначальному состоянию. С явным трудом, опираясь дрожащими руками на магический посох, старый Тумор Анхо встал с кресла руководителя заседания и на негнущихся ногах подошел ближе к светящемуся экрану на стене. Минуты три жутковатый старый маг поглядывал то на тактическую карту, то на все более тушующихся и испуганно мнущихся советников. Наконец, великий маг проговорил, даже не пытаясь скрывать своего недовольства. То есть мои советники хотят сказать, что даже имея трехкратное преимущество в численности бойцов, имея воздушные силы быстрого реагирования и ударный кулак из практически неуязвимой для врага штурмовой бронетехники, они так и не смогли найти способа справиться с нашим противником. И они всерьез рассчитывают, что я поверю в эту чушь. Не пора ли мне тогда кардинально обновить состав советников? раз нынешние абсолютно несостоятельны в этой роли». Могучий маг сурово нахмурил брови и, переводя взгляд с одного на другого присутствующего, без труда считывал их эмоции. Сильнейший страх, возмущение от несправедливой критики — это маг Пиу Унрой, усталость и раздражение от его причуд и капризов, присутствовала даже ненависть. «Ничего, слуги и должны бояться хозяина, это совершенно нормально». Они могут даже ненавидеть своего господина и считать его самодуром. Это тоже вполне допустимо до тех пор, пока страх является сдерживающим фактором. Главное, Тумор Анхо не почувствовал предательства и умышленного саботажа. Советники не обманывали его и действительно не видели способа быстрой победы над фракцией Хуман-3. Немного успокоившись, правитель Тумор Анхо вернулся в кресло и попросил повторно вывести на экран варианты, вызвавшие наименьшую критику с его стороны. К светящемуся экрану, хромая и опираясь при ходьбе на кривую изловатых посох, вышел первый советник, некогда грозный боевой маг, но давно уже одряхлевший Авир Син Лапирес. Правая рука соправителя, как в реальном мире, так и в игре, искажающая реальность. Первому советнику великий маг Тумор-Анху полностью доверял, полагая его близким другом и фактически родственникам. Погибшая единственная дочь соправителя Тумор-Анху Лафина, неземной красоты принцесса Анесса Рати, мать принцессы Мино, была замужем за внуком первого советника и погибла вместе со своим супругом в устроенном противниками магов теракте. Не богатые, не слишком влиятельные, но зато древний и гордый род магов Лапирес стал бы единственной защитой и опорой для принцессы Минно. Случисься я правящим дедом, что он непоправим. Тумор Анхо всегда держал это в голове и потому старался поддерживать хорошие отношения с первым советником моего родня. Между тем, одряхлевший маг Аверсин Не стесняясь присутствующих, один за другим принял два восстанавливающих силы магических эликсира, после чего отложил в сторону тяжёлый посох. Использовать новомодных антигравитационных дронов-ассистентов старик не привык, а потому по старинке взял пульт и лазерную указку. Остаются лишь описанные моими коллегами два направления атаки. Первое из них повторение показавшего себя весьма удачным 10 дней назад Прорыва через топи к болотному гексагону. Вот только предыдущие ошибки нам следует избежать и вместо распыления сил по всему фронту сосредоточиться на выполнении локальной задачи уничтожения цитадели противника в болотном гексагоне. Имеющихся трех с половиной тысяч бойцов нам гарантированно должно хватить для преодоления ошелонированной обороны врага и занятия этой богатой нефтью территории. Стоп, стоп! перебил великий маг своего старинного друга и советника. «Я уже говорил и могу снова повторить, что концентрировать все имеющиеся у нашей фракции три с половиной тысячи бойцов на одном направлении не позволю. Это недопустимый, переходящий все границы разумного риск, дающий нашему противнику шанс на быструю победу. Едва ли опытный в военном деле враг будет стоять и спокойно наблюдать за нашими маневрами». а скорее воспользуется образовавшейся слабостью обороны на других участках и проведёт контратаку. Именно так, поддержал возражение руководителя собрания один из приглашённых военных экспертов. Поставить пантоны под шквальным огнём противник нам не позволит. Наша техника будет подбита и завязнет в грязи, как и в прошлый раз. И пока тысячи наших игроков будут с оружием в руках брести по пояс болотной жижи, осторожно преодолевая бесчисленные трясины от вешки до вешки, на других участках враг прорвётся к зерновому или столичному гексагону и нанесёт нам недопустимое разрушение. В прошлый раз противнику хватило одной единственной диверсионной группы, чтобы нивелировать наш успех. Сейчас же в его распоряжении, кроме множества диверсионных групп, будут сотни быстрых кентавров. Да, мы захватим болотный гексагон, но при этом потеряем пару-тройку своих лучших, самых развитых территорий, что будет означать полный крах всех наших надежд. 2300 бойцов на направлении главного удара, тот максимум, на который возможно пойти, без риска разгрома на других участках фронта. Конкретизировал задачу Тумор Анху Лафин, и советники задумались. Долго никто из собравшихся не решался ничего сказать. Все были слишком погружены в расчеты и изучение линии вероятного будущего. Наконец, затянувшееся молчание нарушил самый молодой из присутствующих, маг-прорицатель Мак-Пиу-Унрой. При таких исходных шанс захвата болотного гексагона составляет всего 18%. Поскольку это самое напрашивающееся направление удара, на данном участке противник хорошо подготовился, восстановив все ранее разрушенные укрепления и возведя новые линии обороны, огневые точки и минные поля. С вероятностью более 80% первая волна нашей атаки по ляжет практически поголовно. Вот этого, признаться, я не понимаю в линиях будущего. Видимо, враг придумал какую-то ловушку для наших бойцов. В любом случае для нашей фракции шанс владеть болотным гексагоном свыше 3 суток совершенно точно нулевой. Невозможность полноценного снабжения гарнизона и близость вражеской столицы делают удержание этой территории непосильной задачей. После такого однозначного заявления мага-прорицателя продолжать обсуждать эту явно провальную идею стало бессмысленно. И Тумор Анху приказал вывести на экран альтернативный вариант. Первый советник с готовностью переключил картинку, и на экране сменилось положение разноцветных маркеров и стрелок. Более интересным и перспективным вариантом кажется стремительная атака большими силами на недостроенную крепость противника в скалистых берегах. И оттуда же без потери темпа развить наступление в сторону вражеской столицы с целью продвинуться максимально далеко, пока противник не придёт в себя и не остановит наше наступление. Данный вариант имеет свои определенные минусы. Прежде всего, после недавних безуспешных попыток использования нами NPC для уничтожения вражеской крепости в скалистых берегах, гарнизон там серьезно усилен и находится в состоянии повышенной бдительности. Надеяться на эффект неожиданности не приходится, а значит и наши потери на первом этапе сражения будут весьма существенными. Кроме того, охраняет это направление второй легион противника. Гер Тамара. Проговорил Тумор Анху с раздражением, словно выплюнув ненавистное имя. Да, именно она. Враджийский паладин будет там, а с ней новые проповедники. Это означает ментальную защиту солдат противника, а потому эффект от наших магических атак будет ничтожным. Всё решит грубая сила и количество стволов. Но хотя бы тут у нас Выступающий резко на полуслове замолчал и низко поклонился, так как двери внезапно распахнулись, и в зал заседаний быстрой походкой вошла принцесса Минно Лафин. Внучка соправителя, обычно стеснявшаяся официальных нарядов, ярких и кричащих о принадлежности их обладательницы к роду магов правителей, и при первой же возможности стремившаяся сменить их на что-то менее броское, зато удобное и подчёркивающее женскую красоту, Сегодня даже в собственном доме надела и платье положенного покроя и все регалии принцессы древнего правящего рода. Великий маг Томор Анхо, совсем не меньшее остельник поражённый такими переменами в поведении любимой внучки, с удовлетворением отметил, как все члены совета уважительно и даже подобострастно поклонились принцессе, хотя она и не обладала магическим даром и потому не могла претендовать на высокие позиции. В иерархии магического общества раньше такого не было. Точнее, элементарная вежливость по отношению к родственнице соправителя присутствовала, но вот уважения не было и в помине. По видимому, просочилась информация о появлении красавицы-принцессы, обладающего магическими способностями жениха, и следовательно, вполне ожидаемом в скорости возвышении именно как матери нового мага великого правящего рода Лафинов или даже Вот старым, а грустно вздохнул, лишь не раз вспомнив про свои 180 прожитых лет. Правивший регинг ещё при малолетнем принце-наследнике, будущем соправителе человечества. Уважаемые господа маги, ваши предложения по поводу предстоящего сражения я принял к сведению, но теперь требуется время, чтобы всё хорошенько обдумать и принять решение. И я знаю, кто может помочь мне в этом деле. «Пригласите сюда во дворец генерала Уитака, самозваного монарха второй директории. Хочу выяснить, действительно ли он так хорош в качестве стратега и полководца, как о нем рассказывают». «А-а-а...» Было видно, что последнее распоряжение соправителя сильно озадачило советников. Они стали переглядываться между собой, не скрывая недоумения. Но генералу и так имеет статус нелегитимного самозванца, игнорируемого советом правителей. Уважаемый соправитель Тумор Анху желает, чтобы мятежного генерала приволокли силой? Мина не удержалась и прыснула от смеха, представив попытку арестовать обожаемого армией полководца, окружённого сотнями беззаветно ему преданных бойцов. Соправитель Тумор Анху обернулся на свою внучку, сурово нахмурил брови. И не своевременный смех у девушки моментально исчез. Нет, не нужно никакой грубости по отношению к этому популярному в войсках генералу. Я приглашаю его в свой дворец как гостя и эксперта в военном деле. Уверен, что первый за последние 800 лет не маг среди правителей человечества не откажется от визита ко мне. Признание от остальных правителей нужно ему как воздух. И поэтому Уитака не только обязательно явится, но будет предельно вежлив и постарается выполнить всё, о чём я его попрошу. Сейчас же, господа маги, прошу извините, но мне нужно пообщаться наедине с принцессой Мино. Минута, и в зале остались только старый Мак и его любимая внучка. Тумор Анху даже не поленился сам подойти к далёким дверям. и, убедившись, что никто не подслушивает, поплотнее закрыть тяжелые створки. «Вижу, Мино, у тебя есть новости. Рассказывай, наш враг Герд Камар снова посетил тебя в тюремной камере, я угадал? Он обещал что-нибудь конкретное насчет сроков твоего освобождения?» «Какая камера?» — дело наудивилась принцесса. «Ту-мо-ран-ху, я уже полтора часа как улетаю куда-то в неведомую дальность звездолете Гекко». Выражение удивления и растерянности на морщинистом лице обычно все знающего наперед мудрого мага выглядело настолько нелепым и смешным, что принцесса не удержалась и снова рассмеялась. Старик же быстро пришел в себя и догадался свести воедино все известные факты. «За комаром прилетели его друзья Гекхо, и твой муж взял тебя с собой в космическое странствие». «Да, дед». Ты не раз мне говорил, что комар какой-то исключительный, и только его, Гекхо, берут с собой в космос. Так вот, это лишь отчасти правда. Гекхо действительно обожает комара и чуть ли не на руках носит. Видел бы ты, с каким ликованием встречал его экипаж. Гекхо скалились и рычали так громко, что не выучая мимику их расы, то решила бы, что они хотят загрызть моего мужа. Но Герт Камар не один такой. Там в экипаже целая шайка людей из фракции наших противников. Я насчитала как минимум четверых. Сам Комар, а ещё пилот, космодесантник, плюс ещё тот гладиатор, которого ты называл другом Комара. И это если не считать двух мелких миелонцев, которых Комар зачем-то таскает с собой. Целый отряд. Странно даже, что и свою любовницу он заодно не прихватил. Так медик Ирина и не могла. Старый маг вдруг запнулся на полуслове и явно передумал разъяснять внучке какие-то тонкости. Не положенный знанию простово смертного резко сменил тему. А вообще, интересно получается ситуация и от Ирины. Впервые удалось определить того, кого осторожный комар подпускает к себе. Посмотрим, что из этого выйдет. А вот Милонцев ты совершенно зря сбрасываешься со счетов. Знаешь, что вчера сотворила эта скромная на вид приотчица. Мино отрицательно помотала головой. Последние двое суток девушка провела в тюремной камере и не могла знать о том, что происходило вне границ её крохотного подземного блока. Эта мелкая хвостатая дрянь провела занятия по боевой подготовке для первого и второго легионов. Я не знаю, как она это проделала, но информаторы все как один сообщают, что уровень вражеской элиты значительно поднялся. Даже их самый топовый игрок Герт Тараш И то за это занятие взял два новых уровня. Это просто невероятно. Я тут из кожи вон лезу, пытаюсь натренировать армию перед сражением и хоть немного сократить отставание в навыках и уровнях от врага, но все оказывается напрасным из-за какой-то мелкой переводчицы. Старик едва справился с переполнявшими его эмоциями. Даже верховье магического посоха начало светиться от бурлящей в этом инструменте энергии. На всякий случай принцесса даже сделала шаг назад, чтобы её не нароком не зацепило каким-нибудь сорвавшимся обойным заклинанием. Любящий дед едва ли способен был обидеть её целенаправленно, но вот с досадой прожечь дыру в стене или излить гнев на случайно подвернувшимся слуге или роботе было вполне в стиле жутковатого старика. Чтобы отвлечь своего деда от тягостных мыслей, девушка принялась красочно живыми эмоциями рассказывать о своём недолгом, пока что космическом полёте. На звездолёте поселили её не вместе с комаром, как предполагала Минно, а в одной каюте с каким-то гэг-хо-торговцем, чья густая чёрная шерсть была покрыта причудливыми узорами светлого меха. После тюремной камеры извещаем Минно оставался только спортивный костюм и нелепые шлёпанцы на босу ногу. Комар заметил это и сразу, ещё до старта, принёс мне прекрасный женский скафандр. Но прикинул по размеру, скептически покачал головой, обозвал меня жирафой и сказал, что сперва отдаст скафандр корабельному механику, чтобы тот сделал вставки и подогнал под мой высокий рост. За то оружие мне Комар выдал. Типовой лазерный пистолет нашей фракции. Возможно, даже мой собственный и какое-то антикварное охотничье ружьё. Представ, дед, она пулями ещё стреляет, не лазером. Зато вычерная ложа куча модификаций, да и название оружия имеется, собственно. Кречет. Ах, да, чуть не забыла. Комар себе игровой класс сменил, с изыскатель на слышащий. Великий Мак, до этого с умеренным интересом слушавший щебетание внучки, резко встряпеллся и поднял на неё глаза. Ну ты и болда. С этого и нужно было начинать. а не стапочек тряпочек и прочей ерунды. Выясни поскорее, что это за класс, какие бонусы даёт и почему мы на сейчас сменил. Да и вообще, узнай, куда летит Звездолёт, какие цели у вашей миссии. Обязательно насчёт меелонцев разнюхай. Почему они с комаром? Можно ли их перекупить себе и сколько это может стоить? Мино состроила недовольную гримасу и, подобрав полы своей юбки, уселась на край высокого стола. и скрестила свои длиннющие ноги. «А зачем мне это надо? Я теперь Ваеда Комара, так что он мне больше не враг. Это как минимум. У меня появился законный муж. Наверняка скоро возникнуты новые друзья из числа Гэгхо и знакомых Комара. Ты же сам затолкал меня к нему в объятия. Так что не удивляйся теперь моему изменившемуся отношению ко всей этой ситуации с войной между разными версиями человечества. Я не стану шпионе для тебя». Подобный демарш со стороны любимой внучки стал неприятным сюрпризом для старого мага. Впрочем, соправитель Тумор Анху Лафин очень хорошо знал принцессу, так что нужные слова быстро нашлись. Там ты приживалка у бедного студента, к которой всю жизнь будут относиться настороженно и даже с недоверием, так как стать своей в том обществе ты всё равно не сможешь. Здесь же ты гордая принцесса, Представительницы всеми уважаемого древнего рода правителей. А если всё правильно разыграть, то можешь ещё сильнее возвыситься и стать намного более значимой в иерархии нашего общества, даже соправительницей человечества. Чувствуешь разницу в своём положении здесь и там? Именно такой же выбор ты делаешь и для своих будущих детей. Станут ли они наследными принцами и принцессами? будущими властелителями человечества или проведут жизнь в роли отвергаемых изгоев, странных, непонимаемых всеми чужаков. Можно было бы, наверное, ограничиться просто этими словами. Опытный псионик Тумор ан ху чувствовал, что приводимые им доводы находят нужный отклики в голове любимой внучки. Но вопрос был слишком серьёзным, чтобы пускать дело на самотёк, а потому без магического внушения тоже не обошлось. Принцесса шмыгнула носом, спрыгнула со стола и совсем как в раннем детстве кинулась искать утешения у своего могучего и всеми уважаемого деда. Прости, Туморанхо, я была не права. Конечно же, я всегда останусь верна нашему роду Лафин и сделаю всё для победы нашей фракции и нашего мира. Вот только Икамар уже не чужой для меня человек. Я всё время думаю о нём и ничего не могу с собой поделать. Не заставляй меня шпионить против него. Ты же могучий маг. К тому же, очень мудрый. Так придумай способ перетащить комара сюда в наш мир. Это был бы самый правильный вариант. Старик обнимал любимую внучку, успокаивал её, но думал совершенно о другом. Принцесса Мина всё сильнее удалялась от него. Всё больше участие её сердца занимал совсем другой мужчина. Да, сегодня удалось воздействовать на неё. На дальше проделают такое, будет всё сложнее и сложнее. И однажды мино оторвётся окончательно. Тот розовый, перевязанный цветными ленточками свёрточек, который он принял из рук смертельно раненой Анны Серати, его воспитанная с пелёнок малышка, которую он по привычке считал маленькой и неразумной, неожиданно выросла и стала взрослой. За одного опытного магу-псионику хватило этого краткого периода полного доверия и открытости. Чтобы считать всю нужную информацию из головы принцессы, Минно действительно не знала, куда летит звездолёт и не понимала ничего из разговоров Гекко. Единственной любопытной информацией был подслушанный девушкой разговор, когда в соседнем жилом отсеке спорили четверо людей из фракции H3. Оказывается, комары и его спутники вовсе не горели желанием никуда улетать, а вместо космического полёта хотели принять участие в завтрашнем большом сражении с тёмной фракцией, атаку которой считали неизбежной. Его фракцию враги уважали и даже слегка побаивались, но готовы были биться с ней до последней капли крови, а потом снова возрождаться и идти в бой, но не отступить. Да, непростой случай. С одной стороны, как там сегодня вещал маг-прорицатель, шанс на успех атаки всего 18%, и то на успех лишь локальный. Да ещё некое перекраивание границы, но не серьёзный перевес в войне, с оказавшейся слишком крепким орешком фракции H3. К тому же враг ждёт атаки, даже привёл союзников и готовка к этому сражению как никогда ранее. Не самый удобный момент для атаки, мягко говоря. С другой же стороны, не атаковать значит показать врагу неуверенность в своих силах. И поломать ту наводимую долгими месяцами на противника убеждённость в неизбежности поражения. Как поступить в данной ситуации? Требовалось время на дополнительную подготовку войск, а возможно, действительно долгие консультации с генералом Оитака, самым опытным и удачливым стратегом магического мира, чтобы подобрать ключ к вражеской обороне. Только как бы это донести до врага, чтобы не уронить при этом свой авторитет? Великий маг ещё раз горячо обнял свою любимицу и улыбнувшись, посмотрел принцессе прямо в мокрые от слёз глаза. "Мино, возвращайся в игру и передай Герд комару, что я благословляю ваш союз. Находись твой супруг здесь, в нашем мире, я подарил бы ему этот старинный дворец рода Лафин и две сотни слуг в придачу. Но поскольку видится с комаром, вы можете пока что лишь в игре". то в честь такого знаменательного события дарю его слабой фракции пять дополнительных дней перемирия.